Глава 41. Больничные шумы стихли, лейтенант Круглов лежал на кровати, глядя в зарешоченное окно. Вечернее небо почти сливалось с кронами деревьев, флегматично покачивающих ветвями под воздействием такого же ленивого эфирного ветерка. Листва, отбрасывая тени на стены палаты, колыхалась вяло и беззвучно. Армированное стекло не пропускало с улицы ни шороха. Лейтенанта на время заинтересовала сюрреалистическая игра теней, но вскоре надоела и она. Он взбил подушку и оперся на нее спиной, рассчитывая, что, приняв положение повыше, он усмирит зарождающуюся головную боль. Приглушенный луч больничного ночника тускло освещал кровать. Спать еще было рано, заниматься какой-то осмысленной деятельностью поздно. Да и какая могла быть деятельность на больничной койке? Раскрытая книжка с пилотом звездолета на обложке, забытая предыдущим пациентом в прикроватной тумбочке, валялась перегнутой в корешке. Читать не хотелось. Гаджеты не дозволялись, больница все-таки тюремная, не санаторий какой. Поговорить было не с кем. Двухместная палата была в единоличном пользовании Круглова, и в целом лейтенант был даже рад, что так сложилось. вступление в программу испытаний биодобавок действительно несло для вступивших целый ряд послаблений и преференций его оставили здесь ночевать после очередного планового обследования просто потому что завтра с самого раннего утра требовалось сдать кровь на анализ это устраивало круглого. он не испытывал ни малейшего желания возвращаться назад в многоместную тюремную камеру не то чтобы лейтенант боялся Он был настроен делать все, что было необходимо в рамках его роли в этой операции. В конце концов, он согласился на эту миссию добровольно. Однако ключевым было необходимо. В своих действиях Круглов руководствовался прежде всего собственной волей, но никак не хотением. «Делай, что должно, и будь, что будет», – одобрительно проскрипел мозг лейтенанта, прежде чем выдать еще одну болевую волну. Круглов поморщился. Вероятно, ночью будет дождь, и голова болит к перемене погоды. Лейтенант считал себя здоровым и спортивным человеком, но изредка, как и остальные жители планеты, был не чужд таких приступов. Впрочем, грех жаловаться. Круглов чувствовал себя все лучше. Складывалось ощущение, что он становится здоровее день ото дня. И не мудрено. После того, как с ним случился тот аллергический приступ, персонал носился с ним, как курица с яйцом. Ему назначили столько обследований, капельниц и лекарств, что накопленного от них целебного эффекта должно хватить до конца его дней. Странно, конечно, что в такой глуши функционирует такая продвинутая больница, но с учетом существования особого тюремного корпуса для отсидки особых осужденных, Лейтенант не сильно удивлялся этому факту. Скорее всего, и медицина здесь рассчитана на этот солидный контингент. А остальная система здравоохранения в тюрьмах, как Круглов, будучи полицейским, знал не понаслышке, не могла похвастаться и тысячной долей такого внимания к пациентам. Как бы то ни было, лейтенант был благодарен, что после случившегося с ним припадка его откачали. Круглов не раз листал историю своей болезни. По иностранному образцу карта пациента Рахманова была прикреплена в изножье больничной кровати. И обилие предварительных диагнозов и назначений поражало стороннего наблюдателя. Дело явно было серьезнее, чем это старались представить врачи при очных беседах. Лейтенант не подавал вида, но для него было очевидно, что дело нечистое. У круглого никогда не было проблем с иммунитетом. Он с детства рос здоровым, крепким парнем, и ежегодные медосмотры и сдачи спортивных нормативов это только подтверждали. Единственным изъяном в организме лейтенанта была аллергия на цитрусовые. Но это явно была не та проблема, которая могла доставить в жизни проблемы. Достаточно было просто не есть цитрусы. Поэтому природа случившегося припадка вызывала у лейтенанта некоторые подозрения. Конечно, можно было прекратить все в один момент. Достаточно было признаться следователю на допросе, пойти на сделку со следствием в их выдуманном преступлении, и его бы вытащили из тюрьмы на следующий день. Но в последнюю встречу Райенвальд ушел несолоно хлебавший. Хотя нет, одну улику, окровавленный платок, Лейтенант успел сунуть следователю. Круглов надеялся, нет, был убежден, что Райенвальд поймет намек и сдаст кровь на анализ. Лейтенант подозревал, что его приступ связан с участием в программе добровольных клинических испытаний и биологических добавок, в которые он вступил. Неизвестно, что испытывали на заключенных на самом деле. Но Круглов рассчитывал, что Райенвальт найдет ответ на эту загадку. А пока он, лейтенант, еще поработает тут под прикрытием. В конце концов, если бы его хотели убить, давно бы это сделали, а пока что только лечит. Круглов был решительно настроен выяснить всю подноготную здешних экспериментов, если они проводятся. А поэтому не отказался от участия в программе. Впрочем, его никто и не отговаривал. За дверью послышались нетипичные шаги. Выйти посмотреть, что происходит, не представлялось возможным. Пациентов запирали в палатах, больница была режимной. Однако за время нахождения в стационаре лейтенант по звуку научился различать, кто ходит по коридору. Врачи, санитары и медсестры носили мягкие белые туфли с резиновыми подошвами, которые слегка поскрипывали. на натертом до блеска больничном линолеуме. Сейчас топот нескольких пар ног сообщил лейтенанту, что снаружи помимо медиков расхаживает кто-то гражданский. Ай, ладно, мало ли кого занесло. Но это хороший момент попросить таблетку от головной боли. Круглов поднялся, постучал в дверь и едва успел отскочить, как она распахнулась. и в палату вошел медбрат, шурша форменными нейлоновыми брюками. Не ожидая столкнуться с пациентом, медик застыл в столбе света, заливающем палату из коридора, однако на просьбу принести обезболивающие, кивнул и беззвучно притворил дверь. Через мгновение лейтенант получил требуемую таблетку и поскорее проглотил ее. А еще через несколько минут Он лежал на кровати, забывшись в глубоком, почти летаргическом сне. В палату зашли двое. «Спит?» – спросил одетый в синюю фельдшерскую форму. «Да», – ответил его напарник в белой форме санитара. «Точно 176-й?» Белый нагнулся к карте пациента и близоруко щурис произнес. «Он, Рахманов». Синий кивнул и, вернувшись к двери, распахнул ее на всю ширину – Завозя в палату каталку. Несбалансированные колесики скрипнули и дребезжа покатились к кровати. «Это обязательно?» – скривился Белый. «А как, по-твоему, в ковер его завернуть?» – парировал Синий. «Перегружаем!» Они взяли лейтенанта за руки и за ноги и одним махом переложили на каталку. Придерживая дверь, выкатили пациента в коридор и двинулись в сторону лифта. Без приключений спустились на стоянку, загрузили каталку в машину скорой помощи и выехали на шоссе. Накрапывал мелкий дождь. Что там за парад впереди? Сквозь грязь, размазываемую дворниками по лобовому стеклу, Белый пытался разглядеть возникшие впереди препятствия. Патруль! Злобно выплюнул Синий. Он, в отличие от напарника, обладал хорошим зрением и по этой причине был за рулем. «Включи мигалку!» – скомандовал Белый. Скорая замигала проблесковыми маячками, но дорожный инспектор, перекрывавший путь, не сдвинулся с места. Его напарник занял вторую полосу, исключая возможность объехать их по встречной. Патрульная машина с распахнутой дверцей стояла позади. Фонарь на крыше быстро мигал красно-синим неоновым светом. «Крякни!» – подсказал Белый. Водитель скорой нажал на клаксон, не дождался реакции и включил сирену. Однако специальный тревожный сигнал тоже не возымел на патрульных никакого воздействия. Инспекторы стояли на месте, жезлом приказывая остановиться и съехать на обочину. — Выходите! — дернул дверцу скорой инспектор. — Особое приглашение нужно? — Мы вообще-то торопимся! — процедил синий, неохотно спускаясь. С другой стороны второй инспектор высадил его белого напарника. «Далеко едете? В больницу. Сигнал не видите?» «Это вы люстру не видите», — вмешался второй инспектор, махнув жезлом на собственный, заливающий дорогу дискотечным светом спецсигнал. «Документы ваши можно посмотреть», — приказал первый инспектор. Яркий луч озарил дорогу. Второй инспектор включил ближний свет. В свете фар первый инспектор медленно изучал права и паспорта медиков. — Кого везете? — заинтересовался второй инспектор, пытаясь заглянуть в непрозрачное окно скорой. — Пациента! — коротко бросил белый, забирая документы. — Дверь откройте! — велел первый инспектор. — Ага, сейчас! — согласился синий. но неожиданно рванул вперед и бросился на инспектора, сбивая неожидавшего нападения патрульного с ног. Второй инспектор кинулся было на помощь напарнику, но медик в белом оттер его от дороги и силой ударил в живот, опрокидывая спиной на машину скорой. Пистолет, который успел выхватить инспектор, отлетел в сторону. Дополнив свою атаку мощным ударом в челюсть, Белый провел серию быстрых ударов, и второй инспектор сполз вниз. Отбросив его от машины, Белый поспешил на помощь Синему. Тот бился с первым инспектором, пытаясь взять его шею в захват. Инспектор извернулся и попробовал ногой пнуть Синего в бедро. Но ответный удар пришелся Синему в бок и не нанес серьезных повреждений. Мужчины сцепились мертвой хваткой, не отпуская друг друга. Белый подскочил сзади и стукнул инспектора кулаком по голове. Инспектор мотнул головой и резко двинул ею белому по носу. «Сука!» – взревел белый, отскакивая и проверяя нос на перелом. На его костюм закапала кровь. На мгновение сцепившиеся противники замерли, наблюдая за белым. Но Синий опомнился быстрее и, отпустив инспектора, нанес тому яростный удар в лицо. Инспектор развернулся, и Синий, воспользовавшись инерцией, врезал ему по почкам. Вскрикнув от боли, инспектор упал на колени, и Синий отбросил его с дороги в заросший лопухом кювет, пару раз пнув ногой. Не сговариваясь, Синий с белым метнулись к скорой. Прыгнули в машину, захлопнули двери, и скорая, взвизгнув покрышками и разбрасывая из-под колес щебень с обочины, вырулила на шоссе. Обогнув патрульную машину и справившись с заносом, Синий вдавил педали акселератора в пол и помчался вперед. Вслед им последовало несколько выстрелов. «Двое медиков», — говорил в это время второй инспектор по рации, кривясь от боли в челюсти. очнувшись. Он добрался до патрульной машины и передавал ориентировку. «Одетых, как медики», поправил первый инспектор, с кряхтением забираясь в автомобиль и проверяя опустевшую обойму. Патрульная машина, мигая маячками, рванула в погоню, но время было упущено, и следы скорой затерялись в темных развилках подмосковных дорог. «Ты пациента хорошо пристегнул?» Спросил синий у белого, сосредоточенно глядя на дорогу. Выстрелы прошили металлический корпус скорой, но пули отрикошетили от него, не повредив ни стекол задних дверей, ни человека внутри. Другое дело, что со всей этой дерготней и перегазовкой пациент мог сто раз упасть и расшибиться, что было совершенно нежелательно. Доставить его требовалось невредимым и пока еще живым. Пристегнул на зависть, буркнул Белый, задирая голову, чтобы остановить носовое кровотечение. Действие адреналина постепенно стихало, и он почувствовал тошноту. А заодно ярость. Он порылся в бардачке и достал пистолет. Подержав его в руках, Белый немного успокоился. — Черт возьми, у них есть оружие, и если кто-то будет мешать их делам, Белый был готов его применить.